Я догадался, что она что-то знает. Но мне показалось, она знает... По крайней мере, именно так я считал, что Энди убил их дочь. И даже тогда я не стал докапываться до правды, так как не мог поверить, что он способен на убийство дочери. «А он и не убивал ее», — сказала Барбара. «Поэтому ваше решение было оправданным». «Не думаю, что можно рассматривать решение вне зависимости от результата», — сказала Линли. «Я думал так раньше, но теперь изменил мнение». Результат получается благодаря принятому решению. И если этим результатом оказывается бессмысленная смерть, то решение было неправильным. Невозможно переставить местами причину и следствие, как бы нам этого не хотелось. Это для Барбары звучало как некое завершение. И она так и восприняла его. Нашарила ремень безопасности и накинула его на себя. Она как раз собиралась застегнуть его, когда Линли вновь нарушил молчание. Вы приняли правильное решение, Барбара. — Да, но у меня имелись преимущества перед вами, — сказала Барбара. Я лично разговаривала с силой Томпсон, а вы — нет. И я также лично побеседовала с Кинграйдером. А когда обнаружила, что он действительно купил одну из тех уродских картин, мне не составило труда прийти к заключению, что он тот человек, который нам нужен. — Я говорю не об этом деле, — сказал Линли. — Я говорю об Эссексе. — Оу! Барбара вдруг почувствовала себя невероятно маленькой. Вот как! — промямлила она. — Об Эссексе. — Да, о деле в Эссексе. Я пытался рассматривать принятое вами решение вне зависимости от результата. Упорно твердил себе, что ребенок мог бы выжить и без вашего вмешательства. Но вы ведь не могли себе позволить размышлять о том, на каком расстоянии находится катер от ребенка, и надеяться, что кто-то бросит ему спасательный пояс. Не так ли, Барбара? Для принятия решения вы располагали лишь одним мгновением. и благодаря вашему решению девочка осталась в живых. А у меня имелось предостаточно времени для обдумывания положения Энди Мэйдена и его жены, однако я принял неверное решение. На моей совести его смерть, а на вашей — жизнь ребенка. Ситуации эти можно анализировать сколько угодно, но я отлично знаю, за какой результат я предпочел бы возложить на себя ответственность. Барбара отвернулась. Глянув в сторону соседнего дома, она не знала, что сказать, и хотелось рассказать ему, сколько долгих ночей и дней провела она, ожидая того момента, когда он скажет, что понимает и одобряет ее действия, в тот день в Эссексе, но сейчас. Когда этот момент наконец настал, она поняла, что не может произнести эти слова. Она лишь пробормотала. — Спасибо, инспектор, спасибо. И глубоко вздохнула. — Барбара, Барбара! Донесся крик с площадки перед квартирой нижнего этажа. Там стояла Хадия, но не на каменных плитах тротуара, а на деревянной скамейке перед французскими окнами квартиры, в которой она жила вместе со своим отцом. «Погляди-ка, Барбара!» — она ликующе приплясывала на скамейке. «У меня новые туфельки!» «Папа сказал, что мне не придется ждать до дня Гая Фокса. Гляди, видишь, я уже в новых туфельках!» Барбара опустила окошко чудесно. — отозвалась она. — Ты просто картинка, малышка. Девочка закружилась, заливаясь счастливым смехом. — Кто это? — спросила Линли. — А это тот самый ребенок, — ответила Барбара. — Поехали, инспектор Линли. Мы же не хотим опоздать на службу. Послесловие Людям, бывавшим в Дербишире или знакомым со скалистым краем, прекрасно известно, что Колдер-Мур в реальности не существует. Я прошу у них прощения за вымышленное описание ландшафтов этой местности в данном романе. Приношу самую искреннюю благодарность многим специалистам, которые помогли мне провести ряд необходимых исследований в ходе написания преследования праведного грешника». Без них я не смогла бы осуществить этот проект.